И он изумленно замолк. Ничего подобного он говорить не собирался. «Так я и думал», — кивнул лохматый человечек, направляясь к своему мешку и склоняясь над ним так, чтобы три стран не заметил, как он открывается. «К тому же не ты один ее ищешь. Помнишь, что я тебе говорил? О том, что нужно выкопать ямку, если решишь сходить в туалет? Нет, не то». что никому нельзя говорить, как меня зовут и куда я иду. Опять не угадал. А что тогда? Сколько миль до Вавилона? Продекламировал человечек. Ах это! Ну да, помню. И что? Ну и как туда смогу я при одной свече дойти? Конечно, свеча должна быть из настоящего воска. Чтобы раздобыть такую, пришлось потрудиться. С этими словами коротышка вытащил из мешка свечной агарок размером с мизинец и вручил его тристрану. Юноша не заметил в агарке ничего необычного. Обычная оплывшая восковая свечка, фитилек черный, обгоревший. Видно, ею неоднократно пользовались. И... Что мне с ней делать? — Не торопись! Всему свое время! — заметил лохматый человечек и вытащил из своего мешка что-то еще. — И вот это возьми! Пригодится! Что-то блеснуло в свете луны, и в руку три страну легла тонкая серебристая цепочка с петлями на обоих концах. Она приятно холодила ладонь. — Что это? — Состав обычный. Кошачье дыхание, рыбья чешуя, Немного лунного света За пруды у мельницы, Гномий сплав, гномья ковка. Это понадобится тебе, Чтобы унести звезду с собой. — Правда? Я тебе говорю. Тристрон перекинул цепочку С ладони на ладонь. Она струилась, будто ртуть. — И куда я ее теперь спрячу? Ведь в этой хваленой одежде Нет ни одного кармана. — Обвяжи вокруг запястье, чтобы была под рукой, когда понадобится. — Вот так. Хорошо. — Кстати, карман на камзоле у тебя все-таки есть. Вот здесь, с изнанки. Видишь? Юноша осмотрел потайной карман. Здесь была петличка, и он продел в нее подснежник. Тот самый стеклянный цветок, который отец дал ему на счастье, когда они расставались. И невольно задумался, приносит ли этот цветок счастье или, наоборот, беду. Тристрон встал и решительно взялся за ручку своего саквояжа. — Ну что ж, — сказал маленький лохматый человечек, — теперь возьми свечу в правую руку. Я зажгу ее, так уж и быть, и иди к своей звезде. — чтобы привести ее обратно привяжи цепочкой агарок совсем маленький так что поторапливайся и шагай поживей будешь медлить горько об этом пожалеешь помнишь если быстро обернешься да кажется помню юноша замер в ожидании Лохматый человечек простер над свечкой руку, и фитилек вдруг загорелся синеватым пламенем, желтым на конце. Налетел порыв ветра, но язычок огня даже не поколебался. Три стран взял свечу в руку. Она освещала все вокруг в мельчайших подробностях. Каждое деревце, каждый кустик и травинку. Следующий шаг, и юноша очутился на берегу озера, а пламя свечи отразилось в воде. Еще шаг, и он уже в горах, бредет мимо одиноко стоящих утесов, и огонек свечи отражается в глазах обитателей заснеженных высот. Потом он шел по облакам, причем они вовсе не были плотными, но все-таки выдерживали его вес». Потом, крепко сжимая свечу, он оказался под землей, где пламя бросало отблески на влажные стены пещер. Еще шаг, и снова горы. А после дорога через дикий лес, где три стран краем глаза заметил колесницу, запряженную парой белых козлов, на которой ехала дама в алом платье, очень похожая на Бодицею с картинки из какого-нибудь исторического романа. Еще шаг, и он попал в зеленую долину, а где-то рядом, журча, струился по камням ручеек, напевая свою песенку. Три стран сделал еще шаг, но долина никуда не делась. Здесь росли высокие папоротники и вязы, из травы выглядывали цветки на перстянки. Луна уже зашла. Юноша поднял свечу повыше, пытаясь разглядеть что-нибудь похожее на упавшую звезду, необычный камень, а может, сверкающий алмаз, но ничего такого не увидел. Однако сквозь бормотание ручья ему почудился странный звук, как будто кто-то хлюпает носом, сдерживая слезы. «Эй — Эй! — окликнул Тристран. Всклипывание прекратилось, но Тристан был уверен, что под кустом орешника что-то светится, и направился туда. — Простите, — заговорил он в надежде успокоить того, кто прятался в зарослях, и молясь, чтобы это не оказались маленькие существа, что украли у него шляпу. — Я ищу упавшую звезду. Вместо ответа из под куста вылетел комок глины и попал три страну прямо в щеку это было больно к тому же грязь попала за воротник я не причиню вам зла продолжил он громко на этот раз он успел увернуться от очередного комка земли и тот угодил в ствол ближайшего вяза юноша двинулся вперед уходи В осипшем голосе слышались слезы. — Сейчас же уйди и оставь меня в покое! Скорчившись под кустом, девушка из-под лобья смотрела на три тристрона. Рука ее уже нащупала новый ком земли, но она не торопилась его бросать. Глаза у нее покраснели от слез, а волосы были такие светлые, что казались почти белыми. Синий шелк платья мерцал в свете свечи. От девушки словно исходило сияние. — Пожалуйста, не надо бросать в меня грязью, — взмолился тристран. Я вовсе не хотел вас беспокоить. — Где-то здесь поблизости упала звезда, и я должен найти ее, прежде чем догорит эта свеча. — Я ногу сломала, — сообщила девушка. Очень вам сочувствую, — отозвался Тристрон. — Но звезда... — Я сломала ногу, — горестно повторила она. — Сломала, пока падала. С этими словами она замахнулась, чтобы запустить грязью в Тристрона, и с ее руки посыпалась сверкающая пыль. Кому глины попал юноше прямо в грудь. — Так вы... И есть звезда! осенила тристрана. А ты придурок, с горечью сказала девушка. А еще болван, тупица, балбес и пижон. Ага, согласился тристран. Думаю, так оно и есть. С этими словами он накинул на тонкое запястье девушки свободный конец цепочки и тут же почувствовал, как петля затянулась на его собственной руке. — Ты хоть понимаешь, что делаешь? — спросила девушка, но в голосе у нее больше не было ни гнева, ни ненависти. — Забираю тебя с собой, — ответил Тристан. Я клятву дал. И тут пламя свечи затрещало, и фитилек начал тонуть в лужице воска. Свеча на мгновение вспыхнула с небывалой яркостью, осветив и долину, и девушку, и прочную цепочку, связывающую ее с тристраном, и погасла. Тристран смотрел на девушку-звезду и не знал, что сказать. — Ну и как туда смогу я при одной свече дойти? — вспомнил он слова стежка. Свечи больше не было, а от застений их отделяло шесть месяцев трудного пути. — Довожу до твоего сведения, — сказала девушка ледяным тоном, — что кем бы ты ни был и что бы ни собирался со мной сделать, я палец о палец не ударю, чтобы помочь тебе. Более того, буду изо всех сил стараться расстроить твои планы». И помолчав немного, она добавила: "Придурок, э -э -э -э, ты идти хоть можешь?" спросил Тристран. "Нет, у меня сломана нога, так что мало того, что тупой, да еще и глухой. А вы звезды вообще когда-нибудь спите? Конечно, но только не по ночам. Ночью мы сияем. Ну хорошо." Тогда я попробую немного поспать. Все равно, пока не отдохну, не смогу ни о чем думать. День у меня выдался тяжелый. Думаю, тебе тоже стоит поспать. Нам предстоит долгий путь. Забрежжил рассвет. Тристан подложил под голову свой саквояж и улегся, стараясь не замечать оскорбления и колкости, которыми осыпала его сидевшая рядом девушка в синем платье. Он подумал, а что будет делать лохматый человечек, если я не вернусь? Он думал о Виктории Форестер Она, наверное, сейчас спит в своей уютной спальне в родительском доме. Он пытался представить, как долг путь в полгода длиной, и задумался о том, чем они со звездой будут питаться по дороге. Интересно, а что вообще едят звезды? а потом уснул. Пустая башка! Дурень! Дубина неотесанная! Не унималась звезда. Она тяжко вздохнула и попыталась устроиться поудобнее, насколько позволяли обстоятельства. Боль в ноге не унималась. Девушка подергала цепочку, но та плотно обхватывала ее запястье и оказалась на удивление прочной. Так что... Не освободиться от петли, не порвать ее не удавалось. Девушка еще раз пробормотала что-то недоброе в адрес тристрана и тоже уснула.